Через полчаса джип затормозил у проходной завода. Губернаторский лимузин уже стоял, прижавшись к тротуару. Халькдафовского Кинбурна напротив видно не было. Сход развалыч, откровенно говоря, предпочел бы обратную ситуацию, но… У единственной незапертой вахтерской будочки за длинным рядом вращающихся турникетов ждала в ватага встречающих. Живые заводского клана преимущественно орки, в том числе и черные, демонстративно вооруженные но вид, имеющий довольно смирный. «Кто из вас ведьмак?» – спросил один из заводчан, делая несколько шагов вперед. «Я», – сухо сказал Геральт. «Нам верено помочь тебе. Провести по заводу и все такое. Приказывай». «Где губернатор?» «Здесь, в управлении в директорском кабинете». «Туда можно позвонить?» «Можно. Матвей, проведи». Геральт прошел через ближайший турникет, На миг задержался и махнул рукой в сторону Семёна и сход развалча. «Эти со мной», – сказал он заводчанам, и те не возразили. С губернатором Геральт говорил недолго, справился только, когда прибудут обещанные живые вспомогательные команды. Живые прибыли минут через десять, все из волосной дружины, народ разномастные, пёстрые люди, орки, вирги, один гоблин, несколько хольфингов, несколько половинчиков, молодой эльф, разнообразные метисы, нормальный для Большого Киева контингент». Геральд велел всем проходить на территорию завода и строиться на асфальтовой площадке перед управлением. Дружинникам строиться было явно не впервой. Заводчане же попереглядывались и безмолвно подчинились. Минут пять Геральт объяснял, что, собственно, предстоит искать на мертвевшем заводе. а Омертвевшем, потому что техник Харькова распорядился отключить ХТЗ от всех источников техники. На огромном заводе не горела ни единая лампочка, не теплилась наука ни в едином станке. Продолжали работать лишь проводные телефоны, автомобили, локомотивы местной железки, тракторы и еще электрокары с автономными источниками техники. Договорив, Геральт скомандовал «пошли» и облава началась. Они ничего не нашли. Ничего подозрительного, хотя обшалили огромную территорию завода до последнего закутка. Каждый цех, каждый ангар, каждый бокс. Геральт то и дело сверялся со своим ведьмачьим медальоном-датчиком, болтающимся под курткой и рубашкой на перебитых цветных проводках. Тщетно. Обнаружили пропасть машин, но все до единой мирные. Автомобили, погрузчики, конвейеры, вагоны, станки, котлы, цеховые экраны Ведьмак выглядел озадаченным, И уставшим. Команда его тоже валилась с ног. Прочесывать завод пришлось больше суток. Причем темнота помехой не стала, несмотря на отсутствие техники в заводских осветительных сетях. Большинство живых неплохо видели в темноте, особенно орки. Конечно, с освещением и оркам поприятнее. Поэтому, как стало смеркаться, Геральт вытребовал у губернатора несколько десятков мощных фонарей. Не помогли фонари. Ничего не помогло. Тварь либо бесследно растворилась на территории завода, либо укрылась где-то в другом месте. Со скребущими в груди кошками Геральт велел команде отсыпаться. В гараже они вернулись под вечер следующего дня уже в сумерках, а утром приехал Халькдаф. На этот раз разговор состоялся в присутствии сход Развалыча и Семёна. То ли ничего секретного ведьмак и магистр не собирались обсуждать, то ли надеялись, что их всё равно не поймут, то ли сочли пожилого кобальда и бывалого орка достойными участия в деле. Сход развалоч торопливо оделся, наскоро покрыл диванчик клетчатым одеялом, поставил чайник, извинился, предложил Хагдафу присесть и подождать. Эльф умостился на стуле между горелкой и столом, благосклонно махнув рукой, не переживая, мол, не суетись, все в порядке. Геральт явился сам, семёнов привел сход развалыча. Когда орк с кобальдом вошли, чайник как раз закипал, а ведьмак с магистром уже обсуждали вчерашний поиск. Ничего не мог пропустить. На заводе его нет, это несомненно. Точнее, нет на территории и в общедоступных помещениях. Но кто поручится, что на ХТЗ нет схронов? Я думаю, даже заводской клан знает далеко не обо всех. Впрочем, меня насторожило совсем не это, а что развалоч налил неизменного чаю. Семён высыпал из пакета в металлическую миску привезенные накануне печенье дорожный завтрак. Ггеральд взял в руки стакан в металлическом постаканнике чаших на всех не хватило. Задумчиво подержал его в ладонях грея руки и почти нараспев пояснил: На заводе единственная рабочая технологическая линия единственная и рождает она. Обыкновенные рельсовые краны, а вовсе не чудовищ.